Глава 19. Я была зла на всех, себя, дракона, и тьма бы побрала эту магическую неизвестность, что умела сметать все на своем пути, оставляя после себя лишь сплошную пустоту. Месть. Я так жаждала возмездия своему обидчику, и теперь у меня была возможность видеть это своими собственными глазами. Я видела, как неведомая сила наносила сокрушительные удары по дракону один за другим. Видела его падение, и вот бы радоваться, что справедливость восторжествовала хотя бы над одним из моих обидчиков, лорд Эльм пока успешно избегал наказания за свои злодеяния. Только я не радовалась и не принимала то, что Мэт Доткер мог умереть. В какой-то момент я перестала здраво мыслить и вместо того, чтобы спасать мир, я бросилась спасать того, кто растоптал мою любовь и разбил мне сердце. Что это было?» «Последнее прощение» или «Быть может». Думать о том, что с драконом нас связывало нечто большее, мне не хотелось. Потому что тогда я могла погрузиться по-настоящему в горечь и сожаление о том, что мое прощение... Да, я простила его, несмотря ни на что, малодушие или дурость. Я не собиралась в этом сейчас разбираться. Полетела за ним, потому что если бы дракон погиб, вряд ли бы я смогла стать когда-нибудь счастливой». Передо мной возник печальный образ моей дорожайшей подруги Лорейн. Она потеряла себя, любовь и утратила веру в счастливое будущее. А я? Кто же я такая, когда со мной рядом циничный Мэтт Доткер? Податливая, безвольная кукла или все таки Кристалл накалялся в моих руках. Тимари вела, уничтожая любую преграду на своем пути, а мне хотелось лишь спасти дракона». «Наивная и глупая, я поступила в разрез любому здравому смыслу в надежде на что? Возможно ли было счастье с тем, кто предал уже? Неверие все таки присутствовало, а сердце ныло от накатившей тоски и грусти. Он ничего про нас не знал, действовал так, как привык, хотел спасти всех любой ценой. Насколько это было оправданием и стоило ли вообще его искать? Ничего не понимала». Действовала по наитию, подставлялась, защищая дракона. Предложила разрушительной силе обратить на себя больше внимания. Зря я, конечно, решила, что тьма остановится, подождет и, возможно, даже отступит. Ничего подобного не происходило. Одно падение дракона — мой стремительный полет вслед за тем, кого я, кажется, больше не винила в своей беспечности. Легко ли мне было? Разум подсказывал, что я была ничем не лучше, такая же предательница, как и дракон. Стоило мне почувствовать влечение к дракону и его теплый ответ к себе, как сразу отключились все нормальные чувства, и только те, что дарили ощущение полного полета и счастья, работали на полную катушку. Пожалею, все может быть. Я даже была готова, что после спасения дракон и не станет расшаркиваться в благодарности, скупое спасибо и все. Сердце среагировало болезненно на подобное развитие событий. Но что, если бы мне надо было пройти свой путь именно так? переступить через себя, свою гордыню и обиду и позволить самой судьбе распределить главные роли. Муассанитовый камень и королевский словно сходили с ума в своем объединении. Два таких разных по назначению и условиями хранения, два рода несколько веков напитывали их своей магией, и сейчас все должно было завершиться быстро и легко. Но в момент, когда опасная тьма подбиралась так близко, камни в моих руках перегрелись и потухли. В тот момент, когда я приняла для себя решение спасти дракона, магический артефакт словно воспротивился этому и выказал свое решительное «нет». И мне бы испугаться, забыть о Мэте и спасти мир, хороший поступок, правильный, неэгоистичный. Но почему-то все внутри меня запротивилось. Не было ни одной причины идти на поводу своих чувств после предательства, обмана, боли, в конце концов. И все логичное и разумное отключилось. Осталась только мысль о том, что я хочу простить лорда Доуткера за его ошибки и неверное поведение. Он заблуждался, как и все. В нем непременно могло найтись то хорошее, что скрылось от меня в тот день, когда я увидела усмешку на его лице. Испытывал ли Мэтт какие-либо чувства, переживал и думал ли обо мне? Разум подсказывал, что нет. Он говорил то, что говорил — и делал именно то, что требовалось от него в тот момент. Если бы у него был шанс всё исправить, я не знала, как бы он поступил. Вполне возможно, что не стал бы ничего менять, даже зная о том, что мы — истинная пара. «Не вздумай умирать!» — я обратилась к Мэту. Артефакт никак не хотел отвечать, поэтому мне оставалось лишь то, что оставалось. Я спасу его и остальных. О себе больше не думала. Мой магический резерв был еще достаточно полон благодаря родовому артефакту и королевскому. Я смогла сохранить, восстановить свою утраченную магию. Вряд ли я могла противостоять непонятной энергии, смертоносной и всепоглощающей, но я должна была хотя бы попробовать. Дракон успел обернуться обратно в человека. Я успела подхватить Мэтта практически в момент соприкосновения с землей, окутала истинного магическим коконом. Мэт ни на что не реагировал но я слышала его дыхание и чувствовала через нити магии приглушенное сердцебиение, и этого было достаточно. Лоррейн, братья Варлей и их мать заслуживали того, чтобы их жизни не оборвались сегодня, хотя и были среди жителей этого мира те, кто мог бы и покинуть его. Я невольно вспомнила мерзкого лорда Тремблона, расчётливых и лживых Эльтери Робинсон и её покровителя лорда Оликса Пьюджи. Тем не менее были и остальные — Мальчик Дэнни и его сестры, те безымянные адептки, что заливисто смеялись на мосту, они явно мечтали о любви. Крылья и желания несли меня в самую пучину смертоносной кулаки. Тьма прожорливой гусеницей поедала этот мир, никого и ничего не жалея. Я очень рисковала. Я могла никого не спасти и сама погибнуть. Тьма рассекала на мне одежду, трепала ураганным ветром волосы и устрашающе ревела, обещая мучительную расправу за то, что посмела ей противостоять. И все таки я парила над землей на большой высоте, была перед ней обнажена душой и телом на расстоянии вытянутой руки. Мои мысли были о тех, кого мне хотелось спасти больше всего, о невинных, которые оказались заложниками обстоятельств. Верила ли я в себя? Не очень. Маленькая девочка Кэрри, та, что очнулась после продолжительной болезни, билась в истерике. На этот раз со мной не было никого, я была в полном одиночестве, я сомневалась и даже в душе принимала поражение. Крохотная борьба, вопреки очевидному превосходству грозной магической стихии, прорвавшейся через незримую грань миров. Она такая опасная и безжалостная, она легко уничтожала тот привычный мир, в котором я очнулась и выросла. И, несмотря на то, что я была чужой душой, откликнувшейся на призыв «Мадам Жужу», я хотела хотя бы попытаться моя маленькая я очень тебя люблю слова матери кэрри пробились через стену времени и бытия эта женщина так любила дочь так ее любила что в своем легком безумии и утрате пошла на страшный призыв, ведь я была не милой кэрри девочка не смогла зацепиться за эту жизнь тяжелая болезнь переместила ее страдания за грань. И когда я это поняла, то пришла в ужас от догадки. Вот оно. Ужас и хаос, родившийся за гранью, был ничем иным, как заблудшей душой, выдворенной магическим заклинанием и моим стремлением к жизни. Никакой артефакт никогда бы не смог поглотить весь тот ужас, что накопился за так много лет. Беззащитная и обескураженная, я готовилась к смерти и принятию своего главного наказания — «Накажи одну меня!» — я громко и четко произнесла каждое слово. «Я та самая воровка, лишившая тебя всего, милая маленькая Кэрри!» Хаос вперемешку с тьмой взревел. Надрывно и так по-детски. Так плачут дети, маленькие и обиженные на весь мир. Они всегда ждут защиты от взрослых и никогда не готовы к предательству. Благие цели не всегда являются таковыми. Иногда это простое заблуждение, подпитанное чистым эгоизмом леди и лорд эльмы в силу огромной любви к дочери и личного эгоизма не позволили произойти страшному в борьбе за жизнь любимой дочери они незаметно ее предали приплатив предсказательницы с передвижной ярмарки накажи только меня я раскинула руки в стороны доказывая хаосу что не собираюсь воевать только легкое парение над землей и любовь та самая ее хватит на всех я смогу Хаос не верил, что я могла любить всех и даже его. Он просто набросился на меня, поглощая мою магию до последней капли моего резерва. «Бери! Ты в своем праве!» Я испытывала боль, страшную и безжалостную. Мое тело разрывало изнутри, хотя внешне ничего особенного и не происходило. Я была всего лишь обнажена. Я не сопротивлялась и не таила ножа за спиной. Я жалела всем сердцем заблудшую душу маленькой крохи, которая разрослась в хаосе. «Кэрри, месть не принесет удовлетворения. Сколько бы ты ни поглотила миров и душ, мир драконов прекрасен и страшен одновременно. Мир людей, в котором жила когда-то я, был ничем не лучше». Я говорила все это, превозмогая боль. Я чувствовала, как жизнь покидает мое тело, И когда я могла перенестись за грани, напитать хаос, подталкивая его к новому уничтожению всего живого, магический артефакт активировался. Муассанит засверкал всеми гранями. Он освещал меня, землю, небо и бросал яркие блики на ту тьму, что роилась, как тысячи пчел. «Не верю», — ревел хаос. «И не надо». «Просто почувствуй, вспомни о том, что ты так любила». Я больше не собиралась ничего говорить. Скорее приняла то, что скоро стану частью всепоглощающего хаоса. Артефакт то тускнел, -то, то заново набирал свет, отдавая весь его тьме. Хаос продолжал реветь, и когда я прикрыла глаза и уже мысленно простилась со всеми теми, кто был мне дорог, я услышала ее. «Привет, я Кэрри». «Мои папа и мама обещали покатать меня на лошадке. Где мои родители?» Я не умела возвращать тех, кто ушел, но я верила, что малышка заслужила свое обещанное счастье». Муассанит разрезал своим светом пространство, открыл грани и развеял хаос, а вместе с ним освободились души тех, кого тьма поглотила безвозвратно. «Кэрри, доченька!» Передо мной стояли родители — Я несколько раз моргнула. «Я не ваша дочь», — покачала головой. «Я душа, услышавшая ваш призыв». «Нет, ты наша вторая дочь. Прости, родная, что причинили столько боли. Прости». От этого сожаления взрослых и раскаяния стало невероятно тепло внутри. Массанит вновь нагрелся, только больше не обжигал. «Спасибо за нашего первенца» ты спасла её». Леди и лорд Эльмы двинулись к малышке Кэрри, взяли её за руки и повели в том направлении, куда указывал объединённый магический артефакт. «Я дома!» смеялась малышка. «Пока, большая девочка!» Я продолжала парить, поражённая до глубины души тем, что дышала полной грудью. Тьмы больше не было. Небо озаряло великолепное солнце, Мир набирал новые краски. Я слышала голоса людей снизу, чувствовала дуновение ветра. Голос Мэта я тоже услышала. Но разговора у нас не сложилось. Крылья, которыми меня наградил мой истинный, моассанитовый дракон, сложились за моей спиной, и я полетела вниз, теряя реальность. «Ну что, она пришла в себя?» Это был Арли, его я ни с кем бы не спутала. «Не видишь, какая бледная?» Лекарь сказал леди Эльм, нужен покой и приятные эмоции. «Может, ей сейчас снится что-то хорошее?» Выдвинул предположение Неймус, его я тоже узнала. «Забавные и такие хорошие мои друзья». Я не сомневалась, что однажды мальчики вырастут в прекрасных мужчин, умеющих защитить не только себя, но и тех, кто будет им близок. Глаза я не спешила открывать. Диалог братьев умилял, а еще... Я как будто не верила в то, что все могло завершиться благополучно. Оттягивала тот момент, когда мне бы пришлось принять свою новую реальность. «Господа!» Мэт, Я лежала и не шевелилась, потому что боялась. Моя бурная фантазия рисовала тот образ предателя, а сердце... оно ликовало, и, кажется, мое притворство скоро будет замечено. «Лорд Доткер! Кэрри не приходит в себя!» Мы ей рассказали самые интересные истории. Да, мы очень старались. Вы большие молодцы. Я вам очень признателен, но могу попросить. Могу я остаться со своей будущей женой наедине?» То, как это прозвучало в его устах, невероятно меня тронуло. В облике Генри Мэтт был менее правдоподобен, это я теперь только сейчас понимала. Тогда он играл, а сейчас говорил правду. Истинная связь была тому подтверждением. Волоски на всем теле встали дыбом, а по венам кровь побежала с невероятной силой. Братья Варлей, бесшумно ступая, оставили нас все таки наедине. «Кэрри, я знаю, что ты уже пришла в себя». Назидательные нотки в брутальных интонациях дракона рождали самые невероятные ощущения и желания. «Ну, раз ты не собираешься просыпаться...» И когда я намеревалась открыть глаза, Почувствовала самый сладкий поцелуй на своих губах. Дракон дарил мне истинное наслаждение одним только невинным прикосновением. «С добрым утром, любимая!» И в этот момент я распахнула как можно шире глаза. Первая волна наваждения спала, а вторая принесла легкий испуг. Мэт мы же толком даже не разговаривали?» Дракон усмехнулся. «Верно. Спасение мира немного отложило нашу беседу. «Ты как?» «Действительно, я как?» Незаметно для дракона пошевелила кончиками пальцев на ногах. Каждый пальчик откликнулся на мой призыв, затем осторожно повернула голову и послала несколько импульсов в руки. Все было хорошо. Я была жива и, кажется, даже цела, хотя тьма буквально меня перемолола в своем потоке разрушения. «Но как же это?» «Я не могла поверить в происходящее». Не думай об этом, спасибо, родная. И снова мои губы накрыла поцелуем. Только на этот раз он не был невинным, а вполне себе ощутимым и горячим. Мэт, мы же были уже женаты. Это не в счет. Неудачная попытка одного взорвавшегося дракона решить проблемы мирового масштаба совсем неправильными способами. Прости меня, Кэрри. Ты сейчас сказал правду? Конечно. Если бы это была ложь, ты сразу бы ее почувствовала. И я верила, что все так бы именно и было. Истинная связь не терпит лжи. Мы всех спасли? И все таки я задала самый глупый вопрос. Конечно, мы всех спасли. Иначе бы я тут не лежала сейчас и не была бы схвачена в охапку сильных рук Мэтта Доуткера. Ты. Всех спасла ты. Помни об этом. Стало даже как-то неловко. Мне казалось, я ничего и не сделала особенного, просто поняла хаос и причину его зарождения. Мы сделали все это вместе. Я не стала перечислять важных людей и драконов в своей столь короткой пока жизни, но каждая персона имела просто огромное значение. А спасение мирной жизни, оно стоило того, чтобы пойти на самые решительные и отчаянные меры. «Кэрри, ты станешь моей женой?» «Нет, конечно». Надо было только видеть, как вытянулось лицо моего дракона. Он поверил, что я ему отказала. Я прыснула от смеха себе в кулак. Странно, что у меня хватило сил сделать это так легко и просто. Еще несколько минут назад мне казалось невероятно трудным заставлять себя двигаться. Мэт, это была шутка.